Патриция Локвуд О таком не говорят Лени, которая была колокольчиком Люди! Будет! На солнце! Прямо! Владимир Маяковский Я и Наполеон Часть первая Глава первая Она открыла портал, и коллективный разум встретил ее на полпути. Внутри было по тропически жарко, и шел снег. И первая снежинка метели всего, что есть, легла ей на язык и растаяла. Дизайн ногтей крупным планом, камушек из открытого космоса, фасеточный глаз тарантула, шторм на поверхности Юпитера, похожий на персики в сиропе, едаки картофеля Ван Гога, чихуахуа, взгромозившийся на чей-то иригированный член, дверь гаража с красной надписью из баллончика. Хватит. «Не пиши больше на мыло моей жене». «Почему портал ощущался таким камерным и интимным, когда ты входишь туда лишь за тем, чтобы быть везде?» Она вертела в руках гладкий зеленый шарик стеклянного дня, искала тонкую трещинку, которая выпустит ее наружу. Такие вещи не делаются насильно. Снаружи висел плотный воздух, и тучи сбивались в коме диванной набивки. И на южной окраине неба был крошечный уголок, где хотела случиться радуга. Потом три глотка кофе, и окно распахнулось. «Кажется, мир переполнен уже до отказа, хе-хе», прислал сообщение ее брат, тот самый, кто под конец каждого дня уничтожал себя персональной кометой под названием «Огненный шар». «Капитализм. Было важно его ненавидеть, хотя он давал тебе столько возможностей добывать деньги». Она постепенно склонялась к позиции столь философской, что даже Иисусу было бы трудно ее принять. Она должна ненавидеть капитализм, и в то же время ей никто не запрещает любить киношные интерьеры крупных универмагов. Политика. Проблема в том, что теперь у них был диктатор, подобных которому, по мнению некоторых людей, белых, у них еще не было никогда, а по мнению других людей, всех остальных. Только такие и были всегда, непрестанно, с начала времен ее пугала собственная тупость, и то, как звучал ее голос, когда она говорила с людьми, еще не переставшими тупить. Проблема в том, что диктатор был очень смешным, что, видимо, справедливо для всех диктаторов, всех времен. Абсурд, как он есть, размышляла она. Внезапно все эти странные русские романы. где человек превращается в ложку смородинового варенья на своей летней даче, начали обретать смысл. Какая у нее родилась красивая фраза, яркое глубокомысленное изречение, ради которого она утром вскочила с постели, чтобы сразу его записать. Она открыла блокнот с радостным предвкушением, как всегда в таких случаях. Может быть, это, наконец, она, эпохальная мысль, которую выбьют на ее надгробии. Там было написано «Чак и чиз запросто может проесть дыру у меня, сами знаете где». «Когда мы умрем, размышляла она, тщательно натирая мочалкой ноги под колючими струями воды, потому что недавно узнала, что многие люди не моют ноги, когда принимают душ. «Так вот, когда мы умрем, нам покажут маленькую круговую диаграмму, где будет отмечено, сколько времени жизни мы провели под душем, мысленно споре с людьми». которых никогда даже не видели. Как будто такое времяпрепровождение было хоть чем-то хуже постоянного тщательного мониторинга толщины стенок бобровых хаток, чтобы понять, насколько суровой будет зима. Присутствуют ли в ее поведении стереотипии? Она очень боялась, что да. Что было всегда? Солнце. ее тело и едва заметное рифление у корней волос. Почти музыка, разлитая в воздухе. Нестроенная, странная и закрученная, как разноцветные нити пряжи, разложенные в ожидании. Заглавная песня детской телепередачи, где манекены в универмаге оживают по ночам. Анонимные кадры на канале Хистори. Миллионы солдат в серой форме на марше. Самолеты с акульями-рылами. Гладкий, как шелк, взлет снарядов. Ядерные грибы. Серия «Правды жизни о девушке» которая любила намазаться маслом, забраться в котел с овощами и представлять, что сейчас придут каннибалы и съедят ее всю. В эротическом смысле. Почти сформировавшаяся не мысль «По мне кто-то ползет? Жгучий стыд за все это. Абсолютно за всё. Куда подевалась прежняя тирания? Тирания мужа над женой. Она подозревала, что большая часть этой энергии произвола была перенаправлена на диковатые идеи о пищевых добавках и на жаркие обсуждения, точно ли винил звучит теплее, и какие из бытовых кофемашин просто дерьмовый привкус кофейного Христа во рту. «Сто лет назад ты работал бы в угольной шахте, и у тебя было бы 14 детей, все по имени Джейн», размышляла она, наблюдая, как муж тычет пальцем в жену в витрине с кухонной техникой. «Двести лет назад ты сидел бы в кофейне где-нибудь в Гёттингене. и встряхивал бы ежедневную газету перед тем, как погрузиться в насущные вопросы дня, а я вытрясала бы перины и просто не из окна и не умела бы читать. Но ведь тирания всегда ощущалась как нечто обыденное. Разве нет? Ошибочно думать, что все остальные живут менее насыщенной жизнью, чем ты. К тому же, не так уж она и насыщена, твоя жизнь. Объем случайно воспринятой информации растет день ото дня, и воздействие этого вала еще неизвестны. Повсюду льется поток сетевых дневников. Стоило ли прислушиваться, например, к разговорам подростков? Надо ли было усердно следить за комплиментами, которые деревенские шерифы отпускают сияющим порнозвездам, не понимая, что их комментарии видны всем остальным? А что насчет этой ветки обсуждений? где женщины выясняют, что у них у всех есть одинаковый шрам на колени. «У меня тоже есть такой шрам», — написала белая женщина, но ее быстро и эффективно заткнули, потому что это совсем не одно и то же. Она вломилась без приглашения в нашу нашесть. И мир, в котором она получила свой шрам, — это полностью другой мир. Каждое утро ее накрывала лавина подробностей, экзальтированных деталей. фотографии завтраков в Патагонии, девушка наносит основу под макияж сваренным вкрутую яйцом. Шибаину в Японии скачет с лапы на лапу, приветствуя хозяина. Призрачно-бледные женщины постят фотографии своих синяков. Нарастает давление, мир смыкается все теснее, паутина человеческих взаимосвязей становится такой плотной, что почти превращается в цельно искрящийся шелк. Но день по-прежнему не раскрывается перед ней. Если ей дали возможность все это увидеть, это наверняка что-то значит. Если она начинала кусать нижнюю губу, как бывало почти всегда после молочно-цветовой горечи утреннего кофе, она шла в ванную, где стена за окном густо заросла плющом и аккуратно красила губы, вызывающей яркой красной помадой оттенка фортепианного фетра. Словно вечером собиралась пойти в андеграундный клуб, где она будет голой, как пустое пространство на месте недостающей паетки, и сожмет все закатное облако человеческих чувств в стихотворение из шести слов. Что-то болело в затылке. Это было ее новое классовое сознание. Каждый день их внимание должно обращаться, как отблеск солнца на боках стайки рыб у всех и сразу, к новому объекту ненависти. Иногда это военный преступник, Иногда просто кто-то, кто не соблюдает единственно правильную рецептуру гуакамоле. Ее саму интересовала не столько ненависть, сколько стремительная смена вектора, словно их коллективная кровь разум вскипала и принимала решение. Будто они были биологическим видом, от природы плюющимся ядом или испускающим облака черных чернил на морском дне. В смысле, вы же читали статью о разумности осьминогов? Вы же читали, как осьминоги выходят маршем из моря на сушу, послушным и гладким войском?» «А-ха-ха!» Рассмеялась она новым смехом, каким стало модно смеяться в последнее время, за просмотром короткого видео с людьми, которых выбросила из сорвавшейся с аттракциона кабинки на ежегодной ярмарке в столице Агаю. Траектории их полета были дугами чистой радости, расчертившими воздух. Их футболки как будто стекали с тел. «Смотрите, на что способна людская плоть, когда она уступает надлому судьбы. А потом...» «Что тебя так рассмешило?» — спросил муж, бочком присев на кресло и свесив ноги через подлокотник, но она уже прокрутила всю ветку комментариев и прочитала, что один человек скончался на месте, и еще пятеро находятся в критическом состоянии, и неизвестно, выживут они или нет. «О, Боже!» прошептала она, когда поняла. «Господи, Боже, нет!» Каждый вечер ровно в 9 часов она отбрасывала свой разум, отвергала его будто веру, отрекалась, как от престола во имя любви. Она шла к холодильнику, открывала его и вдыхала прохладную свежесть, оставляла влажные отпечатки на запотевшем горлышке бутылки и наливала что-нибудь в стакан, всегда прозрачный и кристально чистый. В эти минуты она была счастлива, хотя и тревожилась каждую ночь, как никогда не бывает сознанием. Точно ли этого будет достаточно? Внутри портала какой-то мужик, три года назад постивший только по шлятину вроде «я дебил с хроническим геморроем», теперь призывает сограждан открыть глаза и проникнуться идеями социализма. который вдруг оказался единственно верным из всех путей. Ее местоимение, с которым она никогда и не чувствовала особенной близости, уходило все дальше и дальше прочь от нее на портале, неслось сквозь пространство нас и его, мы и они. Иногда оно возвращалось, садилось почти невесомое ей на плечо, как попугай, повторяющий каждое ее слово, но больше никаким боком не связанный с ней самой. Попугай, доставшийся ей ныне покойной прибабахнутой тетки, заявившей на смертном одре, «Справляйся, как можешь». Но в основном все сводилось к «ты, тебя, с тобой, о тебе» до тех пор, пока она не переставала понимать, где кончается она сама, и начинается вся остальная толпа. Мы все видели легендарную фотографию, где моряк целует медсестру на Таймс-сквер в Нью-Йорке в День Победы над Японией. Мы все ее видели и думали, что понимаем смысл запечатленного на снимке мгновения. Но теперь эта женщина, девушка с фотографии, вышла из тени молчания и заявила, что не знала этого человека. И что ей было страшно, когда он, совершеннейший незнакомец, ее целовал. И только тогда ее левая рука, смазанная в трепещущее пятно, неудобный залом ее спины, локоть моряка, давящий ей на шею, Сразу становятся очевидными, Я его видела впервые в жизни, заявила та женщина. Но вот же он, на фотографии, вот же он, в нашем сознании, держит ее как победу и не отпустит уже никогда. Разумеется, именно те, кто называют себя просвещенными людьми, тырят больше и чаще всего. Они первыми осваивают новый сленг, чтобы показать, что. Что они не такие, как все? Что они знают, что именно надо красть? Да, на них всегда больше вины. Но вина не стоит вообще ничего. Появилась новая игрушка. Все над ней потешались, но затем стало известно, что ее придумали для аутистов, и больше никто над ней не потешался. Зато теперь потешались над теми, кто смеялся над нею сначала. потом кто-то нашел в каком-то музее каменный прототип, возрастом в миллион лет. И это вроде бы что-то доказывало. Еще кто-то выяснил, что происхождение этой игрушки как-то связано с Израилем и палестиной, и все заключили негласное соглашение, вообще о ней не говорить. Все это произошло в течение четырех дней. Она открыла портал, «Мы все так и будем вот так трепыхаться до самой смерти?» Спрашивали люди друг друга, как прежде спрашивали, «Мы уже в аду?» «Нет, не в аду, — размышляла она, — а в некой приемной, где горят флуоресцентные лампы и разложены давно устаревшие журналы. И люди ждут, когда можно будет войти в память истории. И скрашивают ожидания, листая древние номера родителей Луизианы, или иллюстрированного коневодства. Именно в этом пространстве, где мы пребывали на грани потери тел, тела становились предельно важны. Именно в этом великом плавильном пространстве нам было важно, как правильно говорить, лимонад или газировка. И как готовила твоя мама? С чесночной солью или с измельченными дольками настоящего чеснока? И чем украшены стены у тебя дома? оригинальными произведениями искусства или фотографиями всей семьи, сидящей на брёвнах на фоне бутафорских фонов, и есть ли у тебя оранжевый пластиковый контейнер. Тебя увеличивали как картинку до рассыпчатой зернистости. Тебя выносило в открытый космос. Это было братство людей. Но вместе с тем мы еще никогда не были так далеки друг от друга. Ты все увеличивал и увеличивал это теплое зернышко. пока оно не превращалось в холодный пиксель луны. «Что ты делаешь?» — спрашивал муж тихо и как бы с опаской, и повторял свой вопрос вновь и вновь, пока она не обращала к нему пустой взгляд. «Что она делает? Он разве не видит, что ее руки полны сапфиров мимолетных мгновений? Он разве не знает, что сегодня какой-то мужчина-феминист, выложил в сеть фотографию своей голой груди. Она прославилась простым коротким постом «Бывают ли у собак близнецы?» Только и всего. «Бывают ли у собак близнецы?» Уже дошло до того, что подростки шлют ей в комментариях эмодзи с плачущей рожицей. Они еще учатся в школе. Они запомнят, «Бывают ли у собак близнецы?» Вместо даты заключения Версальского мира, которую, если уж на чистоту, Она не знала сама. Тем не менее, именно этот пост принес ей известность. Со всех концов света ее приглашали выступить с лекцией, рассказать голосом, словно идущим из облачного хранилища, о новых способах коммуникационного взаимодействия, о новом течении информации. Она сидела на сцене рядом с мужчинами, больше известными по интернет никам и женщинами, рисовавшими себе брови так контрастно и густо, что они выглядели совершенно безумно, и пыталась объяснить, почему объективно смешнее писать чихать с двумя «ха». Это было не то, чтобы очень похоже на реальную жизнь, но в наше время ничто на нее не похоже. В Австралии, где она почему-то была особенно популярна, она сидела на сцене под плавящимися прожекторами с собратом-экспертом по интернету, который явно гордился своим канадским происхождением, из Рима зализывал волосы гелем по 32 доллара за тюбик. Он говорил убедительно и интересно, хорошо разбирался во многих предметах, но он был в киберштанах вроде тех, что носили мы все в те далекие времена, когда искренне верили, что лихо прокатимся по интернету, как на скейтборде. Он никогда не снимал кислотных рейверских очков, словно защищаясь от слепящего света киберпространства, исходившего от солнца, которое он постоянно носил с собой. всегда точно на линии взгляда, и это солнце было звездой будущего, вставленной в старую костяную глазницу неба. «Чихать смешнее, да?» — спросила она у него. «Безусловно», — ответил он. «Чихать по-любому смешнее». На выступлениях в нее вселялся, как она его называла, демон лицедейства, абсолютно отдельная личность, которой у нее не было доступа во все остальное время. Она, эта личность, была не только внутри, но и немножко снаружи. Она высекала из ее тела картинные жесты, как искры из огнива. Каждый раз, когда она смотрела свои выступления в записи, ее обуревал тихий ужас. Кто эта женщина? Кто ей сказал, что ее можно выпускать к людям? «Проблема!» — она говорила воинственно, как малоизвестная суфражистка. К туши на ресницах прилипла какая-то иноземная мошка. Во рту ощущался вкус кофе, который в Австралии все время варят по-разному, и ставят выше Латте. Публика в зале смотрела на нее ободряюще. Проблема в том, что мы стремительно приближаемся к тому моменту, когда все наши ругательства будут включать в себя фразы вроде недолбимый дофамин веб-сайт. Почему она выбрала полное погружение в портал? Она точно знала, что это связано с цепным ребенком во дворе. Ее прабабушка, ипохондрик каких поискать, держала своего первого сына во дворе перед домом на привязанной к столбу цепи, чтобы всегда видеть в окно, чем он занимается. Она предпочла бы иное происхождение по материнской линии. Женщины-авиаторы, разбитные любительницы джаза, международные шпионки — все было бы лучше. но у нее был только цепной ребенок во дворе, и ее это не отпускало. Кажется, в каждой стране есть газета под названием «Глобус». Она покупала эти газеты везде, куда бы ни приезжала, клала на прилавки свои канадские доллары, фунты и кроны, но часто бросала их недочитанными ради сиюминутности портала. Потому что когда ты читаешь новости ежеминутно, строчку за строчкой, «Тебе всегда хочется высказаться о текущих событиях. Разве нет? Тебе хочется высказаться о текущих событиях, даже если это всего лишь что? Даже если это всего лишь гы». Это было такое пространство, в котором она знала, что должно произойти, где она всегда выбирала верную сторону и правильное направление, где вся вина лежала на ходе истории, а не на ней. где она не читала ни тех писателей, не воодушевлялась идеями ни тех вождей, не ела мяса ни тех животных, не аплодировала на кориде, не называла годовалых детей годовастиками, не верила в фей, духов и спиритическую фотографию, а также в чистоту крови и предначертания судьбы, не делала лоботомию своим дочерям и не посылала своих сыновей на войну». где она не подвергалась влиянию течений, волн и штормов умонастроений своего времени, что обычно доступно лишь гениям, но даже гении бьют своих жен, бросают детей, щипают служанок за задницы, в принципе имеют прислугу. Она наблюдала, как век приближался к концу и знала, чем все обернулось. Всё решили суровые небеса в длинной черной судейской мантии, и она проплыла поверх этих небес, И увидела все-все-все в перемотке от настоящего к прошлому, и отвернулась в испуге перед собственным, ослепительно ярким днем. Колониализм, прошипела она, обращаясь к красивой колонне, и экскурсовод посмотрел на нее с беспокойством.